Глава 40. Дариан, Таша. Всю дорогу по пути к полицейскому участку я бесцельно сжимала в руках тёплую термокружку с горячим жасминовым чаем, который вручил мне Дариан. Местами в Лондоне моросил дождь, местами на лобовое стекло не падало ни единой капли. Зато беспросветная серость была везде одинаковой, и свинцовые тучи, проплывающие над городом, словно гигантские гипопотамы, Везде казались одинаково тяжёлыми. Дориан буквально вёл меня за собой. Усадил в свою машину, открыл дверь, когда мы приехали к пункту назначения. Нашёл человека, который назвал ему номер кабинета капитана Бишопа. Быстрым шагом домчал меня до этого самого кабинета. Мне оставалось только идти след в след за ним и сжимать кулаки, чтобы не выдавать нарастающую в моих внезапно замёрзших руках дрожь. Термокружка, которую я держала всю дорогу по пути в это место, «Мне так и не помогла». Капитан Биша показался смуглокожим, высоким и подтянутым мужчиной старше 35 лет. И, судя по фотографии на его рабочем столе, он являлся обладателем симпатичной жены и трёх кудрявых дочерей в возрасте от 5 до 10 лет. Высокая и уважаемая должность, большая счастливая семья, то есть любимое дело плюс удавшаяся личная жизнь. Бывают же счастливчики в этом мире. И хотя я никогда не была из тех, кто делал поспешные выводы, мне не хотелось думать о том, что его жена ходит от него налево к соседу, а его дочери каждый вечер по его возвращению устраивают ему головомойку своими спорами за кукольный домик. Мне хотелось думать, что пусть и не в моей жизни, но где-то там, вокруг меня, полноценное счастье вполне возможно. Оно существует». «Миссис Робинсон, скажите, кто из этих мужчин похитил вас и держал в заперти? Или кто из них, по вашему мнению, имеет причастие к содержанию вас в неволе против вашего желания?» Капитан Бишоп подвёл меня к столу, на котором лежало шесть фотографий. Я скрестил руки на груди, подумав о том, что не так давно сам мог стать тем, кто удерживал бы Ташу в неволе против её желания. Я был бы хорош. Точно выбрал бы не амбар. Прошёл бы год, два, десятилетия, а её никто бы так и не нашёл на моём острове посреди Атлантического океана. По коже пробежали мурашки. Этот, уверенно ткнула пальцем на фотографию Вилмара Я. И этот. В следующую секунду не менее уверенно указала на изображение Максуда Я, после чего поспешно отвела взгляд в сторону. «Так, миссис Робинсон, хорошо», отложил обе фотографии в сторону капитан Бишоп. «А кто третий? Вы узнаёте третьего?» «Нет», — уверенным тоном отозвалась я. «Посмотрите внимательнее», — настаивал капитан. «Вдруг вы узнаете ещё одного?» Я сделала вид, будто внимательно осматриваю фотографии, специально не задерживая взгляда на фотографии Гейла. «Нет, больше никого», — твёрдо произнесла я. «А как же этот?» Сдвинув брови, капитан взял в руки фотографию с известным мне молодым человеком. «Гейл Филлипс». «Вы разве его не узнаёте?» «Я ведь сказала, что нет». Уверенно отчеканила я, не обращая внимания на Дриана, подошедшего ко мне справа и явно удивлённого моим категорическим ответом не меньше капитана. Но я всё для себя решила и не собиралась отступать. Их всего было двое. Вилмор ткнула пальцем в лежащую на краю стола фотокарточку «Я», после чего сразу же указала на лежащую рядом с ней вторую. «И Максут». Капитан Бишоп и Дериан переглянулись многозначительными взглядами. Дериан красноречиво повёл бровью. Не знаю, что именно этот его жест означал для капитана, но тот отреагировал мгновенно. «Значит, как вы и говорите, их было только двое, миссис Робинсон». Капитан направился к двери. «Простите, но боюсь, что вам необходимо будет опознать их вживую. Пройдёмте за мной». С этими словами он распахнул дверь в коридор. В шеренгу за зеркальным окном было выстроено шестеро мужчин. Трое из них похитили меня и держали в заперти. Но я, несмотря на трижды прозвучавшие вслух настоятельные уговоры капитана Бишопа присмотреться, опознала только двоих. Таково было моё решение, и я не собиралась его менять. Поэтому, когда капитан вознамерился просить меня о четвёртой попытке, я едва уловимо дёрнула Дариана за локоть и, несмотря на него, Шёпотом высказала свое желание уйти отсюда. Как я и рассчитывала, мы ушли незамедлительно. Перед выходом из участка мне вручили повестку в суд, согласно которой дата слушания была назначена уже на завтра, на 11 часов. Мое присутствие, естественно, было обязательным. Ты ничего не хочешь мне сказать? Севзарульник, к чему не обязывающим тоном поинтересовался у меня Адриан. Я промолчала. Таша? И все-таки он решил настаивать. Было бы глупо не замечать того, что во время процедуры опознания Дариан понимал, что я не договариваю. Более того, даже выгораживаю одного из виноватых. И если сначала он был этому удивлен, тогда теперь он был заинтересован. Этот гейл не понимал, во что вмешивается. Решила начать издалека я. Он ввязался в эту историю с моим похищением, чтобы оплатить операцию своей девушки. То есть ты предлагаешь мне отдать ему мои 300 тысяч долларов, с которыми он был пойман? Либо я чего-то не понимаю, либо он на эти деньги не имеет никакого права. Он их не заработал. Более того, ради их присвоения он пошёл на серьёзное преступление. Люди порой склонны делать отвратительные вещи ради того, чтобы спасти близкого им человека. Я перевела на собеседника неуверенный взгляд. Кто-то становится похитителем, чтобы спасти свою девушку. Кто-то становится проституткой, чтобы спасти племянницу. Тяжело и гулко выдохнув, Дариан перевёл взгляд в окно и, положив руки на руль, сжал его. «Мы начали спать с тобой до того, как я дал тебе деньги». Сквозь зубы выдавил он, но в его тоне почти не читалось злости, больше бессилия. Но продолжили только из-за них. «Хочешь сказать, что если бы ты тогда не взяла у меня те деньги, ты бы в какой-то момент перестала со мной спать?» Он заглянул мне в глаза. «Неужели ты всё ещё не понимаешь? Это навсегда. Всё. Обратного пути нет». «Однажды, переспав друг с другом, мы уже не остановимся. Говори за себя. Мы, Таша. Я говорю именно о нас. И чем раньше ты поймёшь, о чём именно я говорю, тем быстрее весь этот абсурд». Он ткнул указательным пальцем куда-то мимо меня. «Закончится». «Я тебе дорого обхожусь, верно?» Прищурилась я. «Если ты о трех миллионах, можешь не переживать, я их вернул». Взмахнул рукой он. «Нет, Дриан, всё это время я дорого тебе обходилась». Я говорю и про материальные затраты, и про моральные. Но если ты решил не останавливаться, ты должен знать, что легче не станет. Я буду продолжать ломаться изнутри. Недолго. Я буду периодически просить тебя о странных, дорогостоящих вещах. Никак не связанных с блестящими украшениями, автомобилями или салонами красоты. Например, о том, чтобы этот парень вышел на свободу и чтобы ты оплатил операцию для его девушки. Говоря последние слова, я уже не смотрела на Дориана. Я смотрела в окно, чтобы случайно не увидеть в его взгляде жёсткость. Ничего сразу не ответив, Дариан завёл машину, после чего вдруг сказал. «Сегодня с этим разберусь. Сначала с парнем, потом с его девушкой». Я резко перевела на него взгляд. Он сосредоточенно смотрел вперёд, словно ничего серьёзного только что не произошло. Словно я попросила у него Чуахуахуа в костюмчике клоуна, И мы сейчас же отправляемся на ярмарку абсурда, чтобы ее приобрести. Я едва сдержалась, чтобы не расплакаться. Почему я не могла почувствовать этого раньше? Почему он не мог вызвать во мне это раньше? Или что еще хуже, он смог. Но я этого то ли не заметила, то ли слишком сильно это отрицала. Нужно было раньше. Нужно было. Раньше.